Ответила инспектор. Несколько дней назад она начала отвечать на вопросы. Я рад. И все равно я уверена, что она больна. С чего вы взяли? То, что тревожит ее, глубоко спрятано. Мы до сих пор не выяснили причину, вызвавшую такой эмоциональный взрыв. Кое-чего я и сейчас не могу понять. Ну, например, может, я чем-то помогу? Скажите, в детстве она впадала в ярость? Спросила девушка. Насколько я помню, нет. Покачал я головой. Обычно она действовала по-другому. Когда нервничала то уходила к себе или к гувернантке. А если оставалась, то притворялась, что ничего не произошло. Даже вела себя еще лучше и очень хотела исправиться. А с вами она тоже притворялась? В этом не было необходимости, рассмеялся я. Да не всегда могла ведь из меня веревки. А с матерью? Я заколебался. Пожалуйста, ответьте. Только не думайте, что я что-то вынюхиваю. Сейчас любая информация может оказаться для нас полезной. Нора никогда по-настоящему не ругала ее, ответил я. А Дэне это как раз и не нравилось. Она обижалась, что мать совсем не обращает на нее внимания. А вы с мисс Хейден часто ссорились в присутствии дочери? О, наши отношения всегда были очень цивилизованными, рассмеялся я. По крайней мере, так считала Нора. Мы жили в состоянии непрекращающейся холодной войны, которая, правда, никогда не перерастала в горячую. А почему вы перестали есть к дочери? Меня заставили. Мисс Хейден, я кивнул. Я не нашла никаких документов, которые бы запрещали вам видеться с дочерью. Как же это произошло? Нора потребовала, чтобы я перестал есть в Дэнни. Я тогда ничего не мог сделать. А чем вы тогда занимались? Пил. Просто ответил я. И внимательно посмотрел в глаза девушки. И вы не пытались объяснить дочери, почему не можете навещать ее? А какой бы от этого был толк? Покачал я головой. Ничего бы не изменилось. Мисс Спайсер не ответила. Через несколько секунд она сказала. Я вчера беседовала с вашей бывшей тещей. Полагаю, вы знаете о ее планах в отношении Дэнни? Я кивнул. Совещание по поводу дальнейшей судьбы Дени прошло в моем присутствии. За те несколько дней, которые оказались в свое распоряжение, старуха сделала чудеса. Она заплатила немалые деньги, и Дэнни уже приняли в школу для воспитаемых подростков. В этой школе какие-то связи имел доктор Вейдман, знаменитый специалист по детской психиатрии. Он тоже присутствовал на встрече и был готов взять ответственность за девочку на себя. Вы одобряете их? Поинтересовалась Мэриан Спайсер. «Ну, По-моему, неплохой план. Думаю, она позаботится о Дени лучше, чем штат. Значит, вы не возражаете, если опекуншей вашей дочери станет бабушка? Нет.